Глава пятая. Старцы. Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненный, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испитой человек. Напротив, Алёша был в то время статный, краснощёкий, со светлым взором, К душещищему здоровьем девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, среднего высокого роста, тёмно-рус, с правильным, хотя несколько удлинённым овалом лица, с блестящими, тёмно-серыми, широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный. скажут, может быть, что красные щёки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму. А мне так кажется, что Алёша был даже больше, чем кто-нибудь реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса. Но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. истинный реалист, если он не верующий, всегда найдёт в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит. А когда увидел, сказал: "Господь мой и Бог мой!" Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать, и, может быть, уже веровал вполне в тайнике существа своего, даже ещё тогда, когда произносил: "Не поверю, пока не увижу". Скажут, может быть, что Алёша был тук неразвит не кончил курсы и прочь, что он не кончил курсы это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большой несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше. Вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал искудар, ворвавшийся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий её и верующий в неё, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всей силой души своей. требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, из своей жизни, Кипучи юности её жизни 5-6 лет на трудное, тяжёлое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы у десяти лет в себе силы для служения той же правде, и там уже подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить. Такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алёша избрал лишь противоположную всем дорогу, но стою же жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьёзно, поразился убеждением, что без смерти и бог существует, то сейчас же, естественно, сказал себе: "Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю". Точно так же, если бы он порешил, что без смерти и бога нет, то сейчас бы пошёл в атеисты и в социалисты, ибо социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвёртого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма. Вопрос о Вавилонской башне, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю. Алёше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: "Раздай всё и иди за мной, если хочешь быть совершенным". Алёша и сказал себе: "Не могу я отдать вместо всего 2 рубля, а вместо иди за мной, ходить лишь к обедне". В воспоминании его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца, предобразом, которому его протягивала его клекуша мать. Задумчиво он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть. Всё ли тут или и тут только 2 рубля. И в монастыре встретил этого старца. Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Засима. Но надо бы здесь сказать несколько слов о том, что такое вообще старцы в наших монастырях. И вот жаль, что чувствую себя на этой дороге недовольно компетентным и твёрдым. Попробую однако сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И во-первых, люди специальные и компетентные утверждают, что старцы И старчество появилось у нас, по нашим русским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и 100 лет. Тогда как на всём православном востоке, особенно на Синае и на Афоне, существует далеко уже за 1000 лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейших или непременно должно было существовать. Но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с востоком после покорения Константинополя, установление это забылось у нас, и старцы присеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников, как называют его паисием Величковским и учениками его. Но и доселе, даже через 100 почти лет, существует весьма ещё не во всех многих монастырях, и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслухенное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне. Кузельской оптиной. Когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать. Но в нем уже считалось третье преемничество старцев. И старец Зосима был из них последним, но и он уже почти помирал от слабости и болезней, а заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как наш монастырь ничем особенно не был до тех пор знаменит. В нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашою историей. Не числилось за ним исторических подвигов и заслуг Отечеству, процвёл он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых, стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за тысяч вёрст. Итак, что же такое старец? Старец это берущий вашу душу Вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающую себя, принимает добровольно, в надежде после долгого истинства, искуса победить себя овладеть собою до того чтобы мог наконец достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы то есть свободы от самого себя избегнуть участи тех которые всю жизнь прожили о себя в себе не нашли Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведенное на востоке из практики, в наше время уже тысячелетний. Обязанность к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признаётся вечное исповедь всех подвязывающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Рассказывают, например, что однажды в древнейшие времена христианства один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушёл от него из монастыря и пришёл в другую страну, из Сирии в Египет. Там, после долгих и великих подвигов, сподобился наконец претерпеть истязания и мученическую смерть за веру. Когда же церковь хоронила тело его, уже чтя его как святого, то вдруг при возгласе диакона оглашенное изыдите Гроб, с лежащим в нём телом мученика, сорвался с места и был извергнут из храма и так до трёх раз. И наконец лишь узнали, что этот святой страстотерпец нарушил послушание и ушёл от своего старца. А потому без разрешения старца не мог быть и прощён, даже несмотря на свои великие подвиги. Но когда призванный старец разрешил его от послушания, тогда лишь могло совершиться и погребение его. Конечно, всё это лишь древняя легенда, но вот и недавнее быль. Один из наших современных иноков спасался на Афоне. И вдруг старец его повелел ему оставить Афон, который он излюбил как святыню, как тихое пристанище, до глубины души своей, и идти сначала в Иерусалим на поклонение святым местам, а потом обратно в Россию, на север, в Сибирь, там тебе место». Они здесь. Поражённый и убитый горем монах явился в Константинополь к ко вселенскому патриарху и молил разрешить его послушание. И вот вселенский владыко ответил ему, что не только он, патриарх вселенский, не может разрешить его, но и на всей земле нет Да и не может быть такой власти, которая бы могла разрешить его от послушания, раз уже наложенного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. Таким образом, старчество адрено властью в известных случаях беспредельную и непостижимую. Вот почему во многих монастырях старчество у нас сначала встречено было почти гонениями. Между тем старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. К старцам нашего монастыря стекались, например, и простые люди, и самые знатные люди с тем, чтобы повергаясь пред ними, исповедовать им свои сомнения. свои грехи, свои страдания и испросить совета и наставления. Видя это, противники старцев кричали вместе с прочими обвинениями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается таинство исповеди. Хотя беспрерывное исповедование своей души старцу послушникам его или светским, производится совсем не как таинство. Кончилось, однако, тем, что старчество удержалось и мало-помалу по русским монастырям водворяется. Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе. и к нравственному совершенствованию может обратиться вобою дало острое орудие так что иново, пожалуй, приведёт вместо смирения и окончательного самообладания напротив к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе. Старец Засима был лет 65. происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обера офицером. Без сомнения, он поразил Алёшу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алёша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алёша, живя тогда в монастыре был ещё ничем не связан. Мог выходить куда угодно, хоть на целые дни. И если носил свой подрешник, то добровольно, чтобы не от кого в монастыре не отличаться. Но уж, конечно, это ему и самому нравилось. Может быть, на юношеское воображение Алёши сильно подействовало это силы и слава которая окружала беспрерывно его старца. Про старца засиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце своё и жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрёл прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадать, с чем тот пришёл, чего тому нужно и даже какого рода мученье терзает его совесть. И удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его. прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алёша почти всегда замечал, что многие, почти все входившие в первый раз к старцу на уединённую беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алёшу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг, напротив, был всегда почти весел в обхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он более и возлюбит. Из монахов находились Даже и под самый конец жизни старца ненавистники и завистники его, но их становилось уже мало. И они молчали, хотя было в их числе несколько весьма знаменитых и важных в монастыре лиц, как, например, один из древнейших иноков — великий молчальник и необычайный постник. Но все-таки...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 И падая со слезами пред старцем, благодарили его за исцеление их больных. Исцеление ли было в самом деле, или только естественное улучшение в ходе болезни, кляли души в этом вопроса не существовало. И балон вполне уже верила в духовную силу своего учителя. И славы его была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 и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец почивший доставит необычайную славу монастырю, царила в душе Алёши, может быть даже сильнее, чем у кого бы то ни было в монастыре. И вообще, всё это последнее время какой-то глубокий болямений внутренний восторг всё сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец всё-таки стоит пред ним единицей. Всё равно, он свят, и в его сердце тайна обновления для всех.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 Кажется, что на Алёшу произвёл сильнейшее впечатление приезд его обоих братьев, которых он до того совершенно не знал. С братом Дмитрием Фёдоровичем он сошёлся скорее и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим, единоутробным братом своим Иваном Фёдоровичем. Он ужасно интересовался узнать брата Ивана Но вот тот уже жил 2 месяца, а они хоть и виделись довольно часто, но всё ещё никак не сходились. Алёша был и сам молчалив, и как бы ждал чего-то, как бы стыдился чего-то. Обрат Иван, хотя Алёша и подметил в начале на себе его длинные и любопытные взгляды, кажется, вскоре перестал даже и думать о нём. Алёша заметил это с некоторым смущением он приписал равнодушие брата разнице в их летах и в особенности в образовании но думал о Лёше и другое столь малое любопытство и участие к нему может быть происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алёше неизвестно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 Брат Дмитрий Фёдорович отзывался о брате Иване с глубочайшим уважением, с каким-то особым проникновением говорил о нём. От него же узнала Алёша все подробности того важного дела, которое связало в последнее время обоих старших братьев замечательной и тесной связью. Восторженные отзывы Дмитрия о брате Иване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 не сходнее между собой. Вот в это-то время и состоялось свидание, или лучше сказать, семейная сходка всех членов этого нестроенного семейства в келье старца, имевшее чрезвычайное влияние на Алешу. Предлог к этой сходке по-настоящему был фальшивый. Тогда именно не согласие по наследству и по имущественным расчётам Дмитрия Фёдоровича с отцом его Фёдором Павловичем дошли, по-видимому, до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимыми. Фёдор ПалОч, кажется, первый и, кажется, шутя, подал мысль о том, что сойтись всем в келье старца за шима, и хотя не прибегая к прямому его посредничеству, всё-таки как-нибудь сговориться приличнее, причём сам и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное. Дмитрий Фёдорович, никогда у старца не бывавший и даже не видавший его, конечно, подумал, что старцем его хотят как бы испугать. Но так как он и сам укорял себя в тайне за многие, особенно резкие выходки в споре с отцом за последнее время, то и принял вызов. Кстати, заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Фёдорович, а отдельно, в другом конце города. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Пётр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Фёдора Павча. Либерал сороковых и пятидесятых годов, вольнодумец и атеист. Он от скуки, может быть, А может быть, для легкомысленной потехи принял в этом деле чрезвычайные участии. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на святово. Так как всё ещё продолжались его давние споры с монастырём, и всё ещё тянулась тяжба о поземельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловли в речке и проч, то он и поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом Игуминым. Нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовьно? Посетители с такими благими намерениями, конечно, могли принять в монастыре внимательнее и предупредительнее, чем просто любопытствующего. Вследствие всех этих соображений и моглоустроиться некоторое внутреннее влияние в монастыре на больного старца, в последнее время почти совсем уже не покидавшего келью и отказывавшегося по болезни даже обыкновенным посетителям. Кончилось с тем, что старец дал согласие, и день был назначен. «Кто меня поставил делить между ними?» — заявил он только с улыбкой Алеша. Узнав о свидании, Алеша очень смутился. «Если кто из этих тяжущихся, И прирекающихся мог смотреть серьёзно на этот съезд то без сомнения один только брат Дмитрий. Остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца, может быть, оскорбительных. Вот что понимала Лёша. Брат Иван и Миусов приедут из любопытства, может быть, самого грубого. А отец его, может быть, для какой-нибудь шутовской и актёрской сцены. О, Алёша хоть и молчал, но довольно и глубоко знал уже своего отца. Повторяю, этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его. С тяжёлым чувством дожидался он назначенного дня. Без сомнения, он очень заботился про себя, в сердце своём о том, чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее, главная забота его была о старце. Он трепетал за него, за славу его, боялся оскорблений ему, особенно тонких, вежливых насмешек Миусова, и недомолвок свысока учёного Ивана так это всё представлял всему. Он даже хотел рискнуть предупредить старца, сказать ему что-нибудь об этих могущих прибыть лицах, но подумал и промолчал. Передал только накануне назначенного дня через одного знакомого брату Дмитрию, что очень любит его и ждёт от него исполнения обещанного. Дмитрий задумался, потому что ничего не мог припомнить, чтобы такое ему обещал. Ответил только письмом, что изо всех сил себя сдержит пред низкостью. И хотя глубоко уважает старца и брата Ивана, но убеждён, что тут или какая-нибудь ему ловушка, или недостойная комедия. Тем не менее, скорее проглочу свой язык, чем манкирую уважением к святому мужу тобою столь уважаемому, — закончил Дмитрий свое письмецо. Алешу оно не весьма ободрило.